Глава 12. Охота за бриллиантидами. Разведслужба особого отдела растаралась и собрала максимально возможный интенсионал над Джадда, использовав для составления досье все доступные и тайные методы вплоть до применения хакерских криптотехник. В лавине поступившей информации разбирались лучшие эксперты контрразведки. И уже на третий день после включения режима разработка крота, применяемого ещё сотни лет назад контрразведками независимых государств мира для поиска и захвата резидентур других государств. На рабочий стол Калаева легло пяти гигабайтовое досье. Наджадда, начальник особого отдела службы безопасности УАС, бегло ознакомился с пакетом сведений и вызвал Игнатора Машина к себе на Меркурианскую базу управления. Вдвоём они прочитали досье более внимательно и наряду с другими фактами отметили те, которые были наиболее значимы и интересны. Факт первый. В порыве с вогней Арвидас Джат, кроме официально известных постов, занимал ещё один тайный, довольно впечатляющий и неожиданный. Он был генералом мистического ордена Белого крыла. Ещё 300 лет назад отколовшись от европейской масонской ложи князей мира, Именно орден и дал Джаду возможность зайти на политический Олимп и стать фигурой номер 1 в еврорегионе. Факт второй. Пурыви Сджад собирал бриллиантиды. По данным досье за последние несколько дней он скупил около сотни моллюсков космоса у охотников за ними и у тех, кто приобретал бриллиантиды раньше. Таким образом, он опередил контрразведчиков и асобистов Калаева, занявшихся выявлением обладателей бриллиантид, что указывало на некую настораживающую заинтересованность Джадда в накоплении, а может быть и в экспериментировании с этими удивительными творениями кольца Сатурна, подозреваемыми в хранении генетических кодов джиннов. Факт третий: Как лицо с очень высоким социальным статусом, Джат имел право жить в отдельном коттедже на территории Европы. Однако, судя по докладу экспертов, у него был не один, а целых 11 коттеджей на разных планетах Солнечной системы, в том числе в живописном уголке Марса на вулканическом щите Тарсис-Ди, с которого открывался великолепный вид на величайший вулкан Солнечной системы Олимп. Именно там, по утверждениям разведчиков Калаева, Джад и хранил свою коллекцию бриллиантид. Во всяком случае, Павел Куличенко, активно участвующий в их поиске и добыче, приносил найденные бриллиантиды именно сюда, в бунгало Джада, скрытая в недрах гор Тарсис-Ди. Дочитав досье, Калаев и Ромашин посмотрели друг на друга с одинаковой озабоченностью. Если он развернёт хотя бы одну бриллиантиду на земле, начал Игнат. человечеству конец. Угрюмо кивнул Калаев. Наши парни тоже работают с бриллиантидами, изучают их свойства и возможности, но до определённых выводов ещё далеко. Предварительное заключение Бриллиантиды не являются ДНК-вирусами в полном смысле этого слова и живыми организмами вообще. Есть ли генетическая программа и записана внутри них, то на каком-то недоступном нам уровне. Ребята рискуют, они знают ради чего рискуют, не ради славы, как поётся в песне, а ради жизни на земле. К тому же, для снижения риска Мы выделили им бункер твоего деда Филиппа на Марсе в долине Викинга, где он когда-то хотел испытать первый ТФ-резонатор. Всё равно риск остаётся, хотя другого выхода нет. Джат не догадывается о слежке. Мы используем дифференцированные системы с диффузным распределением следящих элементов. Метод требует мощного компьютерного сопровождения, и я использую умников UAS и VKS для этих целей. Операторы умников. Наши люди. Калаев ухмыльнулся. Не всегда Но мы замаскировали обработку данных слежки решением приоритетных правительственных задач и выяснением общественного мнения. Выдача и съём информации осуществляется через инк-серверы правительства. Хорошее решение. Кто ведёт Кулеченко? Обойма Потапова. Паша Куличенко в последнее время зачастил на Марс, да и в кольцах Сатурна появляется регулярно, а его бывший напарник Игнасио Рудригес и вовсе прописался на 6-й оперативной базе Секуна на Калиста, даже участвует в патрулировании колец Сатурна, хотя и не на пограничных пакмаках, а на когах Европейской службы безопасности. Разве СБ Европы имеет на это право? держатся добился от секана разрешения на участие европейских спецслужб в контроле границ обитаемой зоны системы, начиная с пояса астероидов. Якобы это гарантирует защиту земли от проникновения демона. А так как Нордик, друг и сабутыльник Джада, они сейчас встречаются за картами у него дома, то Секан, как следует, и не анализировал предложение Джадда. утвердил его, и всё. И теперь клевреты Пурвиса имеют возможность действовать открыто и заниматься любыми делами в рамках режима ГЭО. Мало того, корабли еврофлота и станции еврометро, согласно подписанным документам, не подлежат пограничному контролю и таможенному досмотру. Игнат встретил понимающий взгляд Калаева. покачал головой Мы начинаем сдавать позиции. Быстро работает гад. Оскалился начальник особого отдела, везде успевает. Я подозреваю, что он отлично знает положение вещей и добивается давно поставленной цели. Ты имеешь в виду, демон пляшет под его дудку? Игнат снова покачал головой в сомнении. Не верю. Возможно, через Кулеченко Джаты и контактирует с демоном, но не командует им напрямую, иначе он давно вызвал бы его на землю и убрал Нкуву, а сам стал бы полновластным диктатором системы. А может быть, он хочет стать диктатором законно. Чтобы его на должность председателя правительства посадил народ. возмущённый нерешительностью и ошибочными действиями нынешнего премьера ведь если он зайдёт на трон с помощью демона то есть по сути совершит военный переворот против него немедленно объединятся все демократические силы начнётся война а гарантий, что он победит, вот жадда нет если родился один боевой робот негуман где-то может родиться ещё один, а то и больше Окажись они на стороне врагов, демон Джада вряд ли долго сможет сопротивляться и защищать хозяина. А вот если смести Синку и его сторонников по политическим путём, заставить ВКС и Сакон поверить в свои благие намерения сторонников и там, и там у Джада хватает. Вот тогда его власть будет обоснована. Никто и не пикнет. Когда у насменят прежние законы и утвердит новую земную конституцию, конституцию диктатуры. Игнат задумался. Калаев достал из бара полулитровый пластик минералки, отпил сразу половину, предложил ему: "Глотни брянской водички, полегчает". Игнат почувствовал жажду, взял пластик допил воду пустой пластиц съёжился превратился в прозрачную каплю испарился не пора ли использовать стратегический резерв ромашин понял Речь шла о команде ветеранов Филиппа Ромашина, которая когда-то много лет назад помогла службе безопасности солнечной системы справиться с волной террора, прокатившейся по всем обитаемым мирам от Меркурия до спутников Нептуна. Большинство головорей террористических организаций, таких как Эль-Хамас, Аль-Махмуд, Арт Джазира, Армия свободы, Союз непримиримых, Чёрный месс, инквизитор, освобождение Кавказа, были устранены физически за сравнительно короткое время, и волна террора схлынула. Заслуга в восстановлении порядка и спокойствия была приписана тогда Сэкону грамотные и профессионально правильные действия которого спасли тысячи людей. Главой Секона в те времена был духовный наставник Пурвиса Джадда Берс-Есиом, нынешний советник ВКС. «Я бы и повременил», — сказал Ромашин, — «ситуация не настолько безнадежна». — Конечно, нам кое-кого не хватает, внука моего, к примеру, Селима фон Хорста, но я надеюсь, что они скоро будут с нами. — Я бы тоже хотел. Калаев замялся. — Что? — насторожился Игнат. — Чего я не знаю? Нам удалось запустить в район каньона Рас-Дол микробуса, который проник в систему подземелья под открытым недавно могильником. Игнат продолжал молча смотреть на него, и Колайев закончил. Там никого нет. Датчики микробос обнаружили слабые следы энергетического воздействия на стены одного из залов подземелья, но людей найти не удалось. Может, может быть их там и не было? Были трое. Их следы тоже обнаружены, но они исчезли. Есть подозрение, что Артёму и Селиму удалось активировать джинна? Калаев отвёл глаза. Это всего лишь гипотеза. Будем искать дальше. Группа перехвата на полюсе готова принять их в любой момент, лишь бы они нашлись. Игнат опустил голову, переживая минутное отчаяние и страх. Инициатором посылки Артёму на полюс недоступности был он. И на нём же лежала ответственность за возвращение внука, лишь бы тот был жив. Что у тебя ещё плохого в запасе? спросил Ромашин глухо. Калаев понял его, но утешать не стал. Хочешь развеяться? Сегодня группа резника идёт в бунгало Джада на Марсе за брюликами. Мы хотим лишить нашего противника возможностей вырастить ещё одного джинна. Можем пойти с группой. Игнат некоторое время размышлял, взвешивая за и против, потом отрицательно покачал головой. Это не прогулка по парку. Наше участие сузит вариабельность группы. Да и кондиции у нас с тобой уже не те, что 30 лет назад. «Пусть работают молодые и рьяные. Мы же понаблюдаем». Калаев хотел было возразить, но встретил грустный взгляд Ромашина и передумал. «Хорошо уговорил. Хотя я еще могу посоревноваться с молодыми и рьянами. Операция начнется в 3.05 по ССВ. Я буду на борту незаметного патрулирующего окрестности Марса». Игнат поднялся, сунул руку Калаеву и вышел из кабинета. В коридоре базы его встретил молчаливый виц охраны, ставшей постоянной и практически незаметной деталью обстановки. Не обращая на него внимания, Игнат поспешил к залу метро базы. Мысли его витали далеко отсюда, на краю галактики, где вокруг небольшой жёлтой звезды класса G вращалась планета под названием Полюс недоступности. Вулканический щит Тарсис-Диномарси не чем не отличался от других таких же вулканических экструзий. Причина образования которых являлась миллионы лет назад конвекция горячей магмы в недрах планеты, последующее поднятие поверхности, растрескивание и вулканическая деятельность. Как правило, щиты располагаются вокруг вулканических конусов и окружены системами трещин, ущелий и каньонов. Щит Тарсис-Ди тоже образовался вокруг вулкана, но невысокого, сглаженного эрозией и потому не впечатляющего туристов. Зато всего в 40 километрах от него начинался щит Олимпус-Монс, на котором располагался самый величественный вулкан не только Марса, Но и вообще плане Солнечной системы, поэтому не стоило удивляться, что Эстет и созерцатель природы Пурвис Джот построил себе бунгало именно здесь, на границе щитов, на краю плато, с которого открывался изумительно красивый вид на каньоны и конус Олимпа высотой в 22 км. Бунгало Джадда представляло собой трёхэтажное строение, два этажа которого были упрятаны в естественную нишу в горных породах плато, прямо на краю километровой высоты обрыва, а третий был накрыт непрозрачным куполом из ударопрочного металлопластика. Смотровая башня, увенчанная прозрачным шариком Визинга, поднималась над колпаком на высоту двух километров, только когда в свои владения пребывал хозяин, как правило, с многочисленной свитой. Поднятая башня символизировала его появление в бунгало, да и летящей вокруг бунгало техники прибавлялось, поэтому в такие моменты к данному району Тарсис лучше было не приближаться. Однако 19 декабря 2426 года В 3 часа по среднесолнечному времени пейзаж вокруг дачи Джадда был пустынен и тих. Солнцем в этом районе Марса собиралось нагнут за горизонт, и по равнинным участкам щита тянулись длинные зубчатые тени, повторяющие профили горных хребтов. Башня обзора была втянута в защитный купол, флейты охраны не летали, и никто в окрестностях дачи не появлялся. Кроме одинокого кутера с эмблемой геологической службы Марса, медленно пролетающего мимо всего в сотни метров от купола. Внезапно что-то случилось. Под овальным крылом кутера сверкнуло пламя. Он вздрогнул, клюнул носом и стал косо валится на купол строения. Затем выровнялся на несколько мгновений, оставляя за собой дымный след, окончательно сорвался вниз, вонзился в коммунистскую площадку на краю обрыва всего в 3 десятках метров от купола и взорвался. Во все стороны ударили струи дыма и багрового пламени. Край плато вздрогнул, отзываясь на удар, по горам и ущельям пошло гулять дребежащее эхо взрыва. Огонь погас быстро, а вот дым стал гуще и накрыл чуть ли не весь купол, из-за чего следящие системы на какое-то время перестали видеть ландшафт со стороны обрыва. Впрочем, это обстоятельство обитатели Бунгало не анализировали. Их было четверо, не считая видцев охраны и обслуживающего персонала. Двое из них сразу же бросились к выходу из-под купола, натягивая маски, чтобы разобраться с упавшим летательным аппаратом на месте, а двое других выдвинули башню обзора, собираясь наблюдать за происходящим с высоты. Пошли, произнёс в этот момент одно слово командир десантной группы Потапов, и операция началась. К объятому дымом купола рванулись из-под обрыва две молнии скоростных десантных машин, давно ждавших сигнала и укрывавшихся в, в кавернах стены плато. Когда двое обитателей бунгало выбежали из тамбура на площадку перед куполом, их в дыму встретили два бесшумных выстрела из парализаторов Кобра. понять, что происходит, охранники не успели. То же самое случилось и с остальными живыми. Видцы охраны не в счёт обитателями Бунгала. Шар Визинга на верхушке телескопической башни, в котором они находились вдруг лопнул. В звездообразном проломе мелькнуло что-то туманно-прозрачное и текучее, как струя расплавленного стекла. И оба работника лаборатории Джадда потеряли сознание, парализованные импульсами кобры. Витсов охраной, сбежавшихся к тамбуру выхода, оперативники Потапова быстро расстреляли из немцев, не желая тратить время на поиск программ подчинения. Никто из них не смог поднять тревогу и перекрыть доступ к другим помещениям дачи, что намного облегчало работу десантникам. Правда, это обстоятельство не давало повода для расслабления и успокоения группы, поэтому операция продолжала развиваться в том же темпе и, как оказалось, не напрасно. Инг, обслуживающий дачу Джадда, все же доложил своему владельцу о проникновении под купол неконтролируемых сил. Да и висящий над районом Тарсис Марса спутник заметил взрыв Куттера, и по тревоге в этот район помчались две группы оперативного реагирования — спасатели на Пакмаке, база которых находилась в 400 километрах от вулкана Олимп. И перехватчики Кулеченко из Брюсселя, где располагалась резиденция правительства Еврорегиона, по линии спецметро на борт пограничного корвета Желябужский, а оттуда на кокге в район Бунгалу. Первым требовалось около 7 минут времени на подготовку весь путь. Вторым чуть больше. Куличенко вообще мог появиться внутри строения через 2 минуты после получения сигнала тревоги, так как дача Джадда была снабжена кабиной метро. Но люди Потапова первым делом заблокировали выход секретной линии метро, и Павлов с командой пришлось двигаться в обход. Преодолев сопротивление вицсов, группа десанта посыпалась вниз с этажный этаж, добралась до подземного зала с энергозащитой и задержалась здесь на 2 минуты, пока компьютерщики наверху в рабочем модуле жадно уговаривали инку управляющего открыть им двери в лабораторию. Ещё 2 минуты потребовалось десантникам на взлом сейфов, где хранились бриллиантиды, и на установку специальных взрывных устройств. И наконец, последние 2 минуты группа потратила на отход, погрузку в десантные катера и старт на орбиту в режиме шпуга, где её ждал спейсер незаметный. Когда к Бунгалу Джадда Прибыла бригада спасателей на Пакмаке. Потерпевший аварию и взорвавшийся по неизвестным причинам куттер геологов еще дымился. А в полусотне метров от купола лежали четыре неподвижных тела. Это были обитатели дачи, к счастью, живые, но находящиеся в глубоком сне. Их допросили уже потом, после того, как врачам УАЗ удалось подчеркнуть. привести всех четверых в чувство, но сообщить что-либо определённое они не смогли, так как ничего не помнили. Однако всё это было проще. А в тот момент, когда пак мак спасателей завис над телами людей, собираясь выбросить десант, дача Джадда взорвалась. Выглядел этот взрыв Необычно, жутко и красиво. Сначала над куполом выросла гигантская прозрачная переливчатая светящаяся медуза с сотней щупалец. Затем купол расколола огненная струя, пронзившая медузу и ушедшая в небо на десятки километров. И вслед за струёй Раздался, собственно, взрыв, разнесший купол в пыль и образовавший дым на пламенный факел, истекающий лепестками прозрачного фиолетово-голубого огня. Оторопевшие спасатели, чей пакмак отбросило в сторону на скалы, все же не оробели и смогли забрать лежащих людей, не обращая внимания на метаморфозы медузы, а затем начали тушить догорающий кратер на месте дачи. И только тогда к месту катастрофы примчался кок с командой Паши Куличенко. Словно дождавшись этого момента, трёхсотметровая медуза начала бледнеть и подниматься в зеленоватое вечернее небо Марса, превратилась в струю бледного свечения и исчезла. Кулеченко, катапультировавшийся из кокга на антиграве, проводил необычный объезд горящим взглядом выкрикнув вслед непонятное слово, но превратившаяся в язык света медуз, не отреагировала на этот крик. И Паша метнулся к развороченному взрывам бунгало Джадда. Вместе с тремя перехватчиками европейского спецназа он спустился в дымящийся кратер, не нашёл ни лаборатории, ни сейфов с бриллиантидами. и доложил об этом Джадду по консорт линии. Его разговор с главой еврорегиона был перехвачен и расшифрован, несмотря на хитроумный код системы, защищавшей личную консорт связь Джадда. Игнат Ромашин, Витоль Сосновский, Владимир Калаев, находившиеся во время операции на борту спейсера Незаметный, получили расшифровку буквально через 2 минуты после выхода Кулеченко в эфир. Их нет, сказал Павел. Ты уверен? сказал после короткого молчания Пурвис Джад. Мы всё обыскали. Отдачи ничего не осталось даже обломков. Бриллиантиды уничтожены или Короче, над домом стояла тень. Её видел не только я, есть свидетели. Калаев и Ромашин переглянулись. Под тению Кулеченко очевидно подразумевал медузу демона, видео двойника, естественно, изготовленного специалистами особого отдела. Ты думаешь, это был он? Проскрепел Джат. Или вылез еще один джин? Я не уверен ни в том, ни в другом. Он не мог появиться на Марсе без консультации со мной. Что касается рождения джинна, то и оно под большим сомнением. Наши мудрецы возятся с бриллиантидами давно, однако далеки от каких-либо результатов. Может, они скрывали истинное положение дел? Едва ли. Но я это выясню, как только медики приведут их в сознание. Для рождения джинна нужны особые условия, возможно, они способны активироваться только в кольцах Сатурна. Нужно перенести вторую лабораторию туда. Я уже думал над этим. Обсудим детали, когда вернусь. Если это не его рук дело, то существует кто-то Кто знает о наших изысканиях, найди мне этого таинственного кого-то и ликвидируй. На этом разговор Куличенко со своим боссом прервался. Мужчины в кокон рубке спейсера незаметно и смотрели друг на друга и молчали, размышляя над тем, что услышали. Потом Сосновский сказал без всякого выражения: "А ведь господин Пурвис под кем-то подразумевал нас. Пусть попробует ликвидировать, ухрюмо усмехнулся Калаев. Полковник Кулеченко неплохой оперативник, голова у него варит, и он, по всей видимости, действительно связан с демоном Оскром, но ему с нами не справиться. Кишка танка. Тем не менее, он способен сильно осложнить нашу жизнь. Переживём, Не таких противников побеждали. Главное — не пустить козла в огород, то бишь джадда, во власть. Что скажешь, эксперт? Эта запись очень важна, — тихо произнес Игнат. Куличенко открыто признался в том, что контактирует с демоном, а джад контролирует эту связь. Нужно сделать копии, дать послушать тем, кто нас поддерживает — Нкуву, Конюхову. Саковцу, кроме того, считаю необходимым упрятать запись в зашифрованном виде в инках ВКС у вас и Секона, чтобы в нужный момент извлечь её оттуда и продемонстрировать суду. Зачем прятать запись в умниках? Не понял Калаев. У нас же будут копии. Обладатели копий, как и все люди, смертны. Тем же невозрительным голосом сказал Игнат: "Мы тоже, возможно, мы недооцениваем угрозы. Вспомните нашего спящего демона. Если он во сне натворил столько дел, то что было бы, проснись он. Но это уже не секрет. Демон Оскар хорошо порезвился в поясе внешних планет, так что мы знаем, на что способен джинн". Это цветочки, комиссар. Детские шалости, так сказать. Родившийся джин пока ещё ребёнок, но он растёт. Если им начнут управлять Хлуид Джадда, будет беда. Разве им не управляет Оскар Файнберг? Проанализируйте поведение демона. Сознание Оскара включается спорадически. К нашему счастью, на короткое время, после чего джин и проявляется физически в тех точках пространства, куда направляет его воля Оскора. Кстати, вы хотели вычислить его очередное пришествие. Он побывал в пяти местах, где работали или отдыхали приятели Оскора, точнее приятельницы. Калаев криво усмехнулся. У знаменитого гонщика, как выяснилось, уймо поклонниц в солнечной системе. В поясе внешних планет остались ещё три его девицы, с которыми он изредка проводил время на Тритоне, на Миранди и на Ганимеде. Мы готовимся перехватить демона одновременно на всех трёх спутниках. А где находятся остальные его поклонницы? На Земле, Калаев помолчал. На Марсе ты хочешь сказать, что он рванёт на Землю? Я просто размышляю. Почему он действительно не ринулся на землю? Что его остановило? Может быть не что, а кто? Вставил слово Сосновский, Игнат посмотрел на него поощряюще. Кулеченко стукнул себя по колену кулаком Калаев. После их встречи на мимасе Паша сумел установить с ним связь и велел ждать. Вряд ли он может приказать джинну что делать, усомнился Сосновский, даже через сознание Оскро. Механизм связи человека с негуманским роботом мне лично неизвестен. Воли одного человека недостаточно. Это если взять уже созревшего джинна, запрограммированного хозяевами, В случае с Оскором и Новоплана его сознание вполне могло послужить программой для родившегося с чистым листом памяти джинна. Душой, что ли? А душе речи не идёт. Такие люди, как Оскар Файнберг, вряд ли являются собой образец душевной теплоты, добра и любви. Будем считать, что демон Оскар ещё не созрел как инструмент воздействия на реальность и ещё учится. — Все равно я не понимаю, чего ждет эта комарилья во главе с Джаддом. — Момента, — тяжело, — сказал Игнат, пригладя в череп. — Они ждут удобного момента. — Сценарий нам понятен. Осталось вычислить момент атаки и упредить. В рубке Спейсера наступила тишина.